Седьмое. Акуджава редко рассказывал о первой жене. Тяготился виной перед ней. И о семейной жизни в Тбилиси почти не упоминал. Почему он женился так рано на втором курсе? Понять легко. Ему нужна была семья. Он надеялся найти у Смолениновых второй дом. Но никогда не переставал чувствовать себя в этом доме чужим. Все без исключения то пишет о его первом браке, подчеркивает, что замполиту части не так-то легко было в сорок седьмом одобрить выбор дочери. ввести в семью сына врага народа, чем мать только что вернулся из лагеря, решение мужественное. Между тем Василий Смоленинов никогда ни словом не попрекнул зятя и вообще старался с ним ладить, хотя и не относился всерьез к его занятиям. Мужчина не прокормить семью стихами. Иногда утверждается, что именно тесть научила Куджаву играть на гитаре. Вся семья была музыкальная, любили петь, подполковник играл на мандолине. А Куджава впоследствии выдвигал другую версию. Друг показал мне три аккорда на гитаре. Теперь я знаю пять, семь. О том, как он чувствовал себя в этой семье, Мы знаем только со слов Ирины Живописцевой, младшей сестры Галины Смолениновой, да из рассказов о Куджаве второй жене. Нет сомнений, что это была простая, добрая и очень русская семья, и что Акуджава, возможно, пытался в ней обрести новую идентичность, но так с этой задачей не справился. Аристократизм не вытравлялся, простота не прививалась, Новые родственники запомнили его замкнутым, скупым на шутки, ревниво оберегающим свои занятия чужого взгляда. В квартире Смолениновых шла тесная, шумная и людная жизнь. В шестером, в двух комнатах, многим такого не доставалось, ютились по четеру в одной. Любил ли он первую жену, или весь его первый брак был попыткой встроиться в жизнь? Найти опору. Брак начал разваливаться задолго до того, как они с Галиной развелись официально. Все, кто видел Акуджаву с женой в конце пятидесятых, отмечают их взаимную отчужденность. Не подлежит сомнению одно. Галина Смоленинова была хорошим человеком, искренним и простым, и мужа любила безоглядно. Она собирала его стихи, восхищалась ими. Ни в чём ему не перечило. В начале пятидесятых в Калуге спасла ему жизнь. Мы расскажем об этом в своё время. Словом, ему было за что благодарить её. Он долго не решался на развод. Именно эта коллизия отражена в его ранней песне, которую он после смерти жены никогда не исполнял. Ты в чём виновата? Ты в том виновата, что зоркости было в тебе маловато. Красивой слова до да слепою была. А в чем ты повинна? А в том ты повинна, что рада была любви половинной, Любимой слыла, да ненужной была. А кто в том виною? А ты и виною. Всю тенью была у него за спиною, Всю тенью была никуда не звала. Эту песню он потом сурово осудил, в частности, в цитированном интервью Илье Мильштейну о любви и смерти. «Я не люблю эти стихи. Я написал их с сгоряча, и очень несправедливо было то, что я написал. Я обидел замечательную женщину, которая меня любила, совершил дурной поступок. Но самое подлое, что я начал эту песню исполнять в том кругу, в котором мы вращались. И то, что на любимые из не ненужной была, стала достоянием нашего круга. Я тут же пожалел об этом, но было поздно. Песня пошла по рукам, я её больше не исполнял никогда. Для меня этих стихов не существует. Трудно сказать, Галина Смолянинова здесь имеется в виду, или кто-то другой. Слышится в этой песне что-то мстительное, непривычно резкое для него мог послужить поводом и один из многочисленных московских романов 1956-60-го годов. Но многие, в том числе Ирина Живописцева, относят эти стихи насчет первой жены и сурово их осуждают. Действительно, здесь Ахуджава жесток, мы его таким не знаем. Однако это косвенное свидетельство накопившейся многолетней усталости, и от чужой насильственной жизни, которую он вел. Во всяком случае, три первых года жизни в семье Смолениновых были для него вовсе не так легки, как кажется по прочтению мемуаров свояченцы. Не всегда всё было идеально. В выборе отдыха мы часто были нееднодушны. Булат предпочитал уединённые места. Мы же любили отдыхать на людях, вместе поиграть в волейбол, позагорать, поплавать. В озере часто ездили в Мцхету, на озеро Лиси. Это была одна из неудавших с поездок в Мцхету. Унылые. Мы бредем по старому высохшему руслу куры, поросшему клочками редкой травы и заваленному принесенными рекой сучьями и корягами. Я иду впереди. галка с там позади. Причина ссоры, вернее, взаимной обиды, не помнится, но состояние разлада невозможно что-то изменить. Исправить ощущается до сих пор, как когда-то очень остро. И как антипод, шаловливая, дурашливая, возня и игра, когда можно было закрутить Булату из его жестких волос рожки, что мы и проделывали с Галкой с большим удовольствием, а он изображал сатира. В его глазах, казалось, сгорел таинственный, и опасный колдовской огонь. Булат после ванны взлетал на огромный деревянный ящик, служившему тахтой, распахивал импровизационный плащ, мохнатое полотенце, и в ответ на наш притворно возмущённый визг пел «Сатана, там правит бал!» Это были моменты, когда ощущалось единение и родственность. Однажды мы вчетвером драили паркет, Мест циклёвки очищая его стёклышком по методу молодого матроса, курс которого проходил в училище Алексей, жених Ирины, с нами своим опытом. Когда я мыла полы в одной комбинации, чтобы легче было наклоняться, Булат сказал, как это хорошо, что не надо соблюдать никаких условностей. Невольно сравниваешь эти моменты с полосами холодности отчуждения. Сдается, реплика насчет условности была недобрительно иронической. А Куджава их как раз ценил, доходя до щепетильности. Отчуждения, вероятно, хватало. Недаром Ирина так и не показала ему тогда свои стихи. Да и навстречу их литературного кружка ходить опасалась, хотя поэзию любила и знала. Этот кружок был разгромлен в 1948 году, и на жизнь Акуджавы снова наползла тень, та же, что и десять лет назад».